Глава 2. В долину нас пустили без проблем. Гарнизон застава оказался тем же, что и прошлый раз, когда мы проходили наверх. «С добычей вернулись!» — кричит старший стражи ворот. Ворота открывались цепями, через КПП шел изолированный коридор с раструбами и амбразурами. Стража наблюдала за нами с безопасности, со стен вне досягаемости рукопашного оружия. Как видишь. Кричу в ответ. Больше было, но растеряли по дороге, как от бродяг бежали. Можешь сходить подобрать? Там бродяг немного осталось, сотен сто. Иржом всем строем. Завидев, застав, успешно стали искать свои жетоны наемников, надевали их на шеи поверх всего. Это единственные наши документы, кроме лап и хвоста. Тень примерил жетон лисьей морды. «Не желаете вы менять железяки на чё пожрать?» — кричу опять. «С удовольствием!» — отвечает страж. «Только сами последний хрен без соли доедаем. Нас уже седмицу как сменить должны были, да что-то никак. Старый хрыч!» «Я тебе этого не забуду, ублюдок!» — потрясал рукавами старый маг. «Думаешь, не вижу уже ничего? Так можно издеваться надо мной!» «А ли ты думал, что я голос своего ученика не узнаю?» Страж выругался, смутился и уже более почтенно попросил. «Напомни там о нас!» «Тот самый хрен без соли тебе во все лицо!» тряс старческим кулаком маг. «Сиди тут до самого сошествия, бродяк ущелья скорби!» «Что?» — воскликнул страж. Голов между зубцов и в бойницах стало много больше. «Что слышал?» Зло огрызнулся мак. «Бродяги начали покидать ущелье скорби! То-то! Нас из башни скорби выгнали! Еле ноги унесли! Вот и бойся теперь, невежда, не смыкая глаз! Пусть тебе теперь мерещатся в тумане горной дороги коробки костяных щитоносцев!» И все мы ржем вместе со стариком. За нами рухнула воротная решетка, Со скрипом стал подниматься переходной мостик через ров, пробитый, наверное, магией в сплошной скале. Ближайший каменномазанный городок Казапасов нас встретил угрюмо. День уже клонился к вечеру, а городок был все одно почти пустым. И был он столь маленьким и бедным, что не имел никогда не только площади для общегородского сбора или торга, но даже ни одного, даже самого захудалого постоялого двора». Не город, а аул, приткнувшийся к скалам и обнесенный стенами, сложенными из дикого камня на глинистом коричневом растворе. Хоть прямо на дороге вставай на ночевку. Не удалось и провиантом разжиться, даже за уголь. Да, я его так и не высыпал, убежденный старым магом, что уголь — черное золото. И потому неунывающих харлей, кроме двух мешков с железками на боках своих, перекинутых через седло, Теперь еще и мешок угля везет в седле вместо меня. Старый, ты все же местный, да и власть ты в конце концов. Ты бы пошушукался с людьми, что это все такие унылые, говорю я надсмотрщику от нового порядка». Старик кивнул, стал крутить головой, тщетно пытаясь осмотреться под слеповатыми глазами. «По моему знаку кочерыш отрежает двоих бойцов в сопровождении. Не только для защиты старого человека» а еще и потому, что все же старость в мире вызывает почтение. Тут до пенсии не докатишься, само собой, просто день за днем. И почтенные годы говорят о недюжинных способностях, о достижениях в юности и зрелости. И как бы намекают на мудрость и осмотрительность старого человека. Выжил же, когда остальные уже удачно бродят. Прищуриваюсь, глядя на старика. Бойцы вокруг меня встали в стойку. Тихо, тихо. «Вы что?» — махнул я на них рукой. «Просто одна мысля появилась по поводу старика. Надо ему на нос одну хреновину нацепить. Вот на ночевке и займусь, скорее всего». «Побег!» «Я?» — подскочил младший браток. «Хрусталь найди!» — велел я. Глаза пацаненка округляются, но никаких вопросов. Закрутился на месте, как собака, берущая след. Побежал. «Чижик! Вещь!» — зову я. Тут кивают они. «Новый порядок жизни у нас будет. В одно лицо никуда и никому не ходить. Самое малое двое. Всех касается, даже меня. У меня вон тень. Я понятно объясняю?» «Уже воюем?» — усмехается дудочник. «А то...» — киваю я. «Одного человека так просто украсть. Тюк сзади по голове камушком. И пытая его. Тяни из него любые тайны. А мы остальные...» и не знаем, что нас уже убивают. А двое? Да, спиной к спине. Уже неудобно. И шумно. «Какие у нас тайны?» — пожимает плечами кочерыш. «Тайны хозяина», — отвечает ему дудочник. «Пойду я с побегом. Мы как бы и напарники уже». Уже в сгущающихся сумерках находим для ночевки достаточно широкую галерею в скалах, со следами многочисленных стоянок, то есть с мусором. Когда мы поднимались в горы, это стойбище прошли в полдень, а вот в этот раз ночуем. Смотрю, насколько хорошо мои командиры организуют ночевку. Вмешиваться не пришлось, управились, имеется навык. Мир опасен. Тут любая ночевка вне городских стен — все одно, что в тылу врага. Да и не первая эта ночевка за время наших странствий. И когда организация стоянки меня удовлетворила, Взял собранные или вымененные побегом куски дикого хрусталя и желтоватых слитков кварцита, непонятно как и почему спекшегося песка, взял мешок угля и попрыгал вверх на скалы. Тень следом. Хотел оставить его, но, блин, только что установил новое правило и тут же его и отменить. Все, так все, без исключений. Потому маршрут движения выбирал попроще, ушел не так далеко, как хотел было. К отряду вернулись мы с тенью только утром, когда народ урчанием давно пустых животов готов был вызвать горный обвал камней. «Примеряй!» — протягиваю очки старику. Смотрит на них, как та самая мартышка на очки. Со вздохом показываю, как надо их сажать на нос, как дужки закладывать за уши. Старик надевает очки на нос и с изумлением осматривается. Он сейчас в этих желтоватых очках Стал похож на старого наглого извращенца с бритых островов, который сочинял и писал, тем не менее, хорошую музыку. Лучше, спрашиваю я. Так вот ты какой, удивленно говорит старик, глядя на меня, на мою бритую морду лица, на мою вновь голую голову, под моим вновь изменившим свой вид шлемом. Значит, угадал я с диоптриями-хреноптриями, выдохнул я. Зрение штука такая, потерять легко, а вот вернуть «А что желтоватые, будем считать их тактическими антибликовыми очками. Носи во славу богов нового порядка». Старик кланяется мне прямо до земли. Отмахиваюсь от него. Иду к Харлею, в нетерпении бьющему копытом. Тоже жрать хочет. Он же не козел, не умеет жрать камни. Закидываю ему на спину изрядно полегчавший мешок и возглавляю выстраивающуюся на дорогу колонну своего нелепого воинства. Как всегда, дорога с гор была много короче, чем в горы, хотя обратно мы шли груженные, неудобными к транспортировке частями вооружения, а вверх шли налегке. Уже к вечеру второго дня мы спустились в долину и заночевали у второго городка, чуть крупнее предыдущего аула Казапасов, но столь же нищего. Еду не могли выменять ни на уголь, ни на железки. Вернувшийся старый очкарик пояснил такую ситуевину. «Как знал, как знал!» — смеюсь я. «Но не бывает нового порядка без продразверстки». «А это что за невидаль?» — спрашивает кочерыш. А вот чижика я приучил к молчаливому вниманию. Юноша весь струной вытянулся, чтобы не упустить ни слова, ни полунамека, но молчит. «Позже!» — отмахнулся я. «А чем объясняют подобное ужесточение порядков? Войной?» «Войной!» — сокрушенно кивает старик, Все еще удивленно и сосредоточенно разглядывающий свои руки. Такими старыми он их не привык видеть. Империя. Зла? усмехнулся я. Империя зла напала на розовых и пушистых повстанцев? А, не обращай внимания, продолжай. Империя напала? спрашивает дудочник, что примечательно, без своей ехидной ухмылочки. Говорят так, кивнул старик. Наследник императора белый! Как? — воскликнули сразу несколько голосов. «Живой? Или все это брехня?» — усмехаюсь я. «Так что натворил этот белый хрен?» «Собрал отряд придворных магов и паладинов и напал на юго-западный округ», — продолжил старик, но его опять перебили. «А это где?» «Раньше называлось это княжеством змея», — пояснил маг и продолжил. «Так вот, напал подло, вероломно». Внезапным нападением захватил один из городов округа, поголовно уничтожая всех подряд. Все сжег. Для устрашения сеет панику и ужас. Примчавшихся на помощь, змей заманил в засаду и, используя подавляющее преимущество в силе и мастерстве своих магов, уничтожил. Пленных показательно казнил на кострах. Говорят, что все это лишь отвлекающий ход, какими прославился наследник. Объявлен общий сбор ополчения. Ожидают удара основных сил империи. Объявлена мобилизация и военное положение. Введены нормы потребления и продовольственные талоны. Пробурчал я. Потом, видя, что все смотрят на меня, спросил. Это поэтому так малолюдно стало. Говорят, что прибыл какой-то большой человек из центра какой-то советник, и привел с собой особенный полк. Хватают всех подряд, а у кого нет прописки, тех уводят куда-то. А тут, после нашего последнего князя, столько пришлых да беглых. Ловко, усмехаюсь я. А я-то удивился, почему это у вас тут так все миленько да мягонько, чтобы слух пролетел по миру, что именно тут земля отбитых вань, и народ толпами рванул в вашу вольницу. А тут их и граблями всех в рядочке, и свалкуют, соберут в охапки, соскердуют, погрузят, да и отвезут на обмолот. Подсыпные молотилки императора, во славу нового порядка. Что, старый, доложишь?» Старик, покосившись, отвернулся, буркнув. «Не искушай!» «Что за особенный полк?» — спрашивает дудочник. Старик лишь пожал плечами. «Никто ничего толком не знает, но все боятся!» Какие-то новые полки, нового строя, нового порядка. «Революция обязана уметь защищать свои завоевания», — усмехаюсь я. «Почему ты так враждебно относишься к новому порядку?» — воскликнул старик. Все же пошел на разговор. «Уважаю. Не втихую настрочил донесение, а пытается дискутировать. Ну, побеседуем. Игра. Не для старого, ему уже поздно играть в эту игру, как и мне». А вот для этих юношей восторженных, которые тоже пышут гневом от моей иронии и сарказма. «Враждебно? Ничуть!» — качаю я головой. «Все, что я сказал, ты принял на меч, ничему не веря!» — возмущается старик. «Я и не верю. Понимаешь, старый, если бы и мне все это было бы в диковинку, как вот тебе, да этим вот юнцам, и я бы пылал праведным гневом!» но я уже достаточно знаю людей и жизнь, знаю, что и как работает. Потому и смеюсь. Понимаешь? Смеюсь я. Какая враждебность? Где?» «И как это работает?» — спрашивает дудочник. На лице его вся та же ехидная усмешка, но вот глаза не смеющиеся. Внимательные и требовательные. «Ты же знал, что будет война. Все, что происходит, впервые происходит. А для тебя это не новость. Война — новость». Война — это естественное состояние людей. Новое — где? Старое, как мир. Так устроена жизнь, что новое всегда идет в противоход со старым. Вечный конфликт отцов и детей вам в пример. Или отец ремнем сломает под себя сына, либо сын отобьется от отца и пойдет себе ломать голову и шею об уже пройденные предками ямы и горы. Потому я и знаю, что новый порядок неминуемо будет в противостоянии старому порядку. Империи, например. И ваши советники, или как их там, они тоже знают, что воевать придется. Новые обязаны уметь защищать свои завоевания, так? Так. Нужны войска. Нужны полки. А где их взять? Во времена, когда наемники везде на расхват все же ополчаются. Да не один полк нужен, а много полков. Где брать? Только сделать. Новые. Но разве полк новонабранных мужиков сможет противостоять имперским полкам? А? И что делать? Только одно. Превосходить выучку имперцев числом. Полков должно быть очень много. Надо много золота. А когда кончится золото, то набирать полки без золота. «Это кто же будет наниматься без золота?» — усмехается Кочерыш. «Ты. И ополчение». Умело подготовленная сказка заменяет гору золота. На нас же напали. Подло напали. У, у буржуи недорезанные, знатные выродки, столичные маги, стражи престола, вероломный внезапно воскресший наследник. Мужикам все они естественные ненавистники, природные, социальные противоположности. Естественно, подло напали. Вы отхватили у империи четверть земель, а они теперь вероломно напали. Ах, ах, ах, только вот беда. Он же не нападает. Император яйца лежит, как кот ленивый, не идет наводить старый уклад на новый порядок. Вот досада. к у нас и народ начнет разбегаться. Поднимаем из пыли дважды убитого, но живее всех живых, наследника. Белого. Что там у него белое? Хвост? Что, правда хвост? Прикольно, че. И вот кипит наш разум возмущенный, и в смертный бой идти готов. «Ты не веришь?» — качает головой старик. «Конечно нет!» — усмехаюсь я. «Потому как меня сказкой не пошлешь на войну. Более того, народ, урок номер мцать. В присутствии кого бы то ни было, ничего подобного не оглашать. Я и еще кое-что знаю. Новый порядок, он каждый раз новый, но каждый раз наступает на одни и те же грабли и идет по одной и той же колее». Создание образа внешнего врага для объединения людей и ресурсов вокруг единого центра силы, последующая война насмерть с материализовавшимся из этого созданного, воображаемого образа врагом. Неизбежный повальный грабеж собственного населения для содержания все расширяющегося войска, насильственный призыв всех подряд, без разбора, в ряды борцов за светлое будущее нового порядка для восполнения потерь, от вполне естественного неумелого ведения войны и для создания численного перевеса над противником. Все это вызовет ропот и недовольство народа. Ответом будет появление чрезвычайных обществ и команд Дзержиморт морд» с холодными липкими руками, твердыми ногами, с головами и хрустально чистыми и пустыми сердцами. «Ах, нет, я же все перепутал!» с пылающими сердцами, с хрустально-светлыми головами, с чистыми руками, с кристально-честными помыслами и с твердыми яйцами, но тоже с неограниченными полномочиями, не ни подсудные никому. Покрутил пальцами в воздухе, подбирая слово. Опричников и обязательное подавление недовольных на своих землях, устрашающий зверство на землях врага, Внутренняя борьба советников за власть и за реализацию именно своего видения будущего пути нового порядка и рождение в этой грязной и кровавой резне диктатора. Кого? Конструктора, устанавливающего порядок, законодателя правил и порядков словом своим, абсолютного и единоличного правителя. И я усмехаюсь. Как и император-самодержца, но обязательно в обратной обертке, противоположной зеркально обратный имеющемуся императору. И наведение порядка, жесточайшего, повального, поголовного порядка, огнем и мечом, в подконтрольном обществе, с тотальной прополкой земли от всего, что, по мнению ярых последователей нового порядка, не порядок. В первую очередь, в рядах защитников порядка. От всех, кто понимает порядок, недостаточно порядочно. «Прям тоска!» — вздохнул дудочник. «Очень мрачная у тебя сказка, весельчак ты мрачный, и в конце все умрут». «Наоборот», — качаю я головой, — «веселуха, движуха, все кипит, скворчит, бежит, только успевай поворачиваться». «А самое печальное для меня, что все это неизбежно, только в боли, в муках и крови родится новое, что новый человек, что новое общество, а старое неизбежно отмирает». Не будет нового, не будет ничего. Все, закрыли тему, и больше к ней не возвращаемся. А то придут за нами комиссары в пыльных шлемах с твердыми взглядами, с липкими руками, — гоготнул дудочник. Стальными яйцами, — подхватил кочерыш. И алмазно крепкими, но чистыми сознаниями, — вздохнул Чижик. Старик повесил голову и долго сидел в таком положении, не заметив, что вокруг уже никого нет, и все разошлись. Только его молчаливый напарник, он же охранник, и палач, если уж не повезло. Собрались в круг. Тень проводит сортировку моих людей, танцем, комплексная проверка на динамичность психики и моторики и базового уровня владения своим телом, разделяя людей на подгруппы для последующего обучения. Ясно же, что деревянным нужна одна программа подготовки, гибким — совсем иная, более продвинутая. А танец — это тот же бой, но без оружия. А народ собрался не только поучаствовать, но и поглазеть, потому что это не только волнительное и полезное нововведение, но еще и забавное. Развлечениями этот не лучший из миров сильно обделен. А утром на нас вышел спецотряд быстрого реагирования неуловимых мстителей. Учуяли мы их издали, выстроились ромбом, попробуй стопчи нас конями. Мы хоть и голодные, потому как продразверстка не столько вычистила схроны крестьянские, сколько заставила их скрывать наличие пропитания, но вот ремней и веревок местным не жаль было, как и прочие саромятины. Обвязанный веревочной петлей щит уже можно было использовать. Выглядело, конечно, забавно, будто щит положили в овоську, но уже можно было выстроить стену щитов и ощетиниться копьями. Крутятся вокруг, внимательно выслушивая мои упражнения по выстраиванию матерных выражений этажерками, потому как я не получил нормального ответа на обычный вопрос. «Ребята, вы часом не припухли? И что вам, собственно, от нас нужно?» Ответа нет. Шли атакующей лавой, но, видя наше построение, обтекли, стали кружить вокруг. Все молча. Атаки так и не случилось. Просто скачут вокруг, давят психически. Даже не кричат, не улюлюкают, как глухонемые. Странное. И обмундирование у них странное. Единое, потому не одежда, а обмундирование, но я еще не видел подобных линий, фасонов и сочетаний 50 оттенков серого и черного. «Может, это и есть те самые черные братья?» «Старый, ты, гля, власть или где?» — ору я. «Ты будешь решать с ними или как?» Но черно-серые эти старого чиновника будто и не слышат. Копье в него метнули, как только он представился и потребовал повиновения. Тоже, кстати, молча. «Хорошо, дед Мак щит выставил. Я приготовился открывать большой щит, но это копье было единственным». Нападение не последовало. Наоборот, черно серые откочевали в пустошь, нарезали круги поодаль, в сотни метров. Фиксируют. «Что делать будем?» — спрашиваю. «Мой штаб, естественно, рядом со мной пышет боевитостью». «Старый, ты уверен, что это именно те, кого привели эти новые советники?» — спрашивает старого мага-дудочник. «Больше некому!» — трясет бородой маг, щурясь, бликуя вспотевшими от страха очками. Так их и описывали. Странные да черные. Злые, как демоны. Хозяин, усмехается Чижик, имеется повод обратить на себя внимание. Как ты и говорил, жахни их своей магией. Не ожидал от тебя тихушник камышовый подобной кровожадности, качаю я головой. Предлагаю обдумать такой вариант. Мы атаковали, но не привлекли к себе внимание властей. Не уважать себя заставили, а рассердили новый порядок а новая власть — системная. Тут не получится, как привыкли, нагадить феодалу и сбежать от него в соседний лес к недругу властителя. Новый порядок — структура. Если пойдет что-то не по плану, придется с боем пробиваться аж до гиблых болот и этих светоносных. Мужики матерятся. И я, и я того же мнения. Но я опять проделал с собой тот фокус с раздвоением личности, потому меня резко отпустило. Гневная пена больше не разрывает давлением череп изнутри. И что делать? спрашивают. Вот, как знал, что подскажете мне выход из положения. Усмехаюсь я. Правильно говорят. Одна голова хорошо, а несколько уже некрасиво. А что изменилось от прилета этих неуловимых сербурмалиновых мстителей? А ничего. Нам по-прежнему надо в тот город в гильдию отчитаться за задание. Потому так Ромбо мы пошли. Ну, как пошли? Сначала два раза по половине строя заваливались в копошащуюся кучу. Потом чуть изменили построение, чуть изменили дистанции между щитоносцами, половину бойцов сняли со стены щитов и переквалифицировали в двуногих перегруженных мулов и пошли. Рискнули, конечно, но обошлось. Когда городские башни показались на горизонте, мы как раз взобрались на очередную вершину очередного холма Поняли мы и обоснование нерешительности неуловимых мстителей мистера Грея. Ровные коробки пехоты отрезали нас от городских стен. Сотни-три щитоносцев перекрывали дорогу на вершине следующей возвышенности, и еще под сотню всадников поднимала копытами пыль за их спинами. Не считая тех самых, что ведут нас конвоем уже полдня, таким вот образом оказавшись у нас в тылу. «Что встали?» — рыкнул я. «Идем! Двум смертям не бывать! А мы уже смертники! Заставим смерть усмехнуться! Бросай все! К бою!» «Может, тут их подождем?» — неуверенно предложил Кочерыш. «Было бы неплохо. Тогда им бы пришлось атаковать снизу вверх, а не нам. Но...» «А если они не пойдут?» — пожимаю я плечами, скидываю с Харлея по впрыгиваю в седло. «Они и постоять могут!» Им жрать из города принесут. А нам? Сколько простоим? Нам бы день простоять и ночь продержаться. А потом? Ляжем и щитами накроемся, когда люди от голода падать начнут. Свешиваюсь с седла, хватаюсь за толстую и длинную жердину, что мы использовали как коромысло, несли сразу в пятером, навесив на перекладину груз. Потряхивая, выдергиваю жердину из-под груза. Кривая, как моя жизнь, конечно но длинная и прочная, выдержанная. «Я атакую», — говорю я, вскидывая жертв, зажимая ее подмышкой, смотря вдоль нее, пытаясь приноровиться к ее кривизне, найти векторы стабилизации. «Пробиваю строй. Вы крушите!» «Чижик, ты оказался прав. Придется заставить себя уважать. У нас не осталось иного пути. Или мы их научим не вставать у нас на пути, или пойдем». «А если все одно, все хреново, то чего ждать? Вперед!» Харлей ржет, пританцовывая и нервно кивая головой, видимо, выражая этим свой горячий одобрям с моим словам. Он, этот шизанутый, одержимый конь-нежить, завсегда рад драке. Харлей, играя как-то боком, выходит из строя, горцует, красуясь, потом, всхрапнув и заржав, вскидывая голову, как будто бросая боевой клич, Начинает боевой разгон вниз по склону, как локомотив под откос, неостановимо. Это давно, в прошлой жизни, когда она была рядом, я едва держался в седле. Теперь ноги мои сами пружинят, удерживая мое тело в седле стабилизированным, руки тоже живут самостоятельно жизнью, На левой разворачивается полупрозрачный матовый магический щит разума, правая зажимает подмышкой оглоблю, удерживая ее, как длинную кавалерийскую пику, пока указывающим перстом вверх грозя небу. А сам я в это время могу сосредоточиться на своих внутренних ощущениях, пытаясь запустить тот волновой колебательный процесс, которому меня научил тот псевдоразум пирамиды. И у меня получается, да еще как, опять сильнее, чем ожидал. От моего крика устрашения ряды противника дрогнули. Их копья пошли волнами, Щиты с шифером, удар, а глобля ожидаемо в щепке, но передо мной теперь широкая просека. От удара в щит тупой глобли моего противника бросает настоящих позади него соратников и так сильно, что они валятся. Харлей, набравший такую скорость, что не потерял ее и на взлете, на возвышенность, прыгает. Мы перепрыгиваем в просеку прямо в гущу врагов. Чувствую желание Харлея, его злость и боевитость, скатываясь с седла, свалив сразу двух черно-серых противников. Харлей победно ржет и начинает буянить, словно бешеный пес, дорвавшийся наконец до склада подушек, только перья полетели. Бьет копытами, легается, кусается, крутится, сбивая крупом людей с ног. Ну и я тоже. Только я скромный. Не стану пафосно описывать избиение младенцев. Ну а кто они для меня? Не паладины точно. Это с теми терминаторами и универсальными солдатами было интересно помахаться, а эти даже меч не обнажил, чисто в рукопашку. Да и то. Удар ногой в щит опрокидывал щитоносца на стоящих позади его соратников, удар кулаком в шлем, а тем более в лицо, гарантированно выключало бойца из процесса нашей забавы. Как, впрочем, и удар в грудину. Не спасали их ни кольчуги, ни кожаные льняные панцири, «Не фуфайки. Кинетика есть кинетика. Умышленно не убивал. Ну, старался не убивать. У них и так от вибраций моего панциря ноги подкашивались, руки тряслись, нутро дело, а мысли в голове цепенели. А тут и ребята к веселью подоспели. Они мои, мною умеченные, Их мои потуги панически просто не берут. Иммунитет у них привитый. А вот серо-черные дрогнули». Подоспевшая им на подмогу конница нарвалась на невидимую, но непреодолимую стену, что я выставил у них на пути. Лошадку жалко. Конь их фронтмена размозжил себе голову об нематериальную стеклянную стену. В другое время я сказал бы, что мозги и кровь, повисшие на плоскости воздуха, выглядят пафосно. В другой раз скажу. Не в этот раз. «Пошли все в звезду!» — кричу я, взмахивая руками, будто этим взмахом прогоняю конницу. И правда побежали, еще бы они не побежали. Как бы мужественные, и дисциплинированно не были эти бойцы, а психическое оружие подлое и коварное, даже покалеченные люди без моих меток на груди в ужасе сучат ногами, пытаясь уползти. Снимаю панику. Хватит. Стоим на вершине, среди копошащихся тел, тяжело дышим. Молниеносный бой, блицкрик и победа. Победа, конечно, но... Минус три. Трое моих умудрились умереть, трижды ободрав мне душу через свои метки. Минус восемнадцать. Столько отлетело душ серо-черных. И с обеих сторон куча раненых и покалеченных. И мне, в холодно расчетливой шизе, предельно ясно, что все эти потери мои. Потому как вся эта ситуация непонятка и амбиции командиров, меня и их начальников. Тот то самый случай, когда паны тупят и занимаются амбицией метрией, а у хлопцев кости трещат. Не разобрались, проверить хотели на слабо, может еще что, неважно же. Они мне не враги, пока. А вот я им теперь... Закрепиться на позиции! рычуя от злости, что прорывается даже через калькуляторную шизу. «Оказать помощь раненым! Всем! И этим тоже! Они не враги нам! Сейчас их старшие подтянутся, разберутся наконец! Старый, ты где? Спасай народ!» «Тут я!» — пыхтит старик, только сейчас добежавший до нас. «Что встали? Укладывайте их! Снимайте с них все это! Да осторожнее вы, криворукие!» Рядом со мной встает на колени, плюхается обратно на задницу боец серо-черных. Повреждений нет, только взгляд потерянный. В затылок ему я оплюху отвесил. Вот и рубанула его. Подхожу, пальцами раздираю ему рот. Как я и подозревал, язык подрезан. Вот поэтому и молчат они. «Понимаешь меня?» — спрашиваю. Кивает. «Иди к своим, скажи, что мы не враги». «Да, как ты скажешь. Как хочешь, но доложи. Понял? Мы рота наемников гильдии наемников этого города. Взяли заказ на ущелье скорби. Возвращаемся с задания. Вот мой кулон гильдии. Иди. Идти можешь?» Кивает, берет жетон, я его подталкиваю в сторону города. Он озирается из подлобья, подбирает свой смятый шлем, щит, копье и пошел к городу, пошатываясь, волоча щит и копье по земле. Может, удастся проскочить, пробежать по лезвию клинка. «Чижик!» — кричу я. «Я!» — весело откликается юноша. «Живой, значит. Наши пожитки там, а мы тут. Непорядок!» — качаю я головой. «Понял, хозяин! Не изволь беспокоиться! Все сделаем!» — кричит Чижик. Вижу, как они с кочерыжем переглядываются. Кочерыж кивает. «Сработались. Хорошо. Только мне плохо». Настолько плохо, что накрываю себя второй прозрачностью и иду, куда глаза глядят. Не люблю убивать. Но единственное, что у меня получается действительно мастерски — убивать. А я не хочу. Не хочу!» Это я снял с себя шизу. И эмоции меня вновь накрыли. Волной накрыли, компенсируя холодно-расчетливый период. Сразу все, что я не пережил, не выстрадал за время калькуляторной шизы, Все сразу и вернулось. Плохой инструмент я себе сгондобрил. Бракованный. Не лишает меня всех этих ненужных переживаний, а лишь замораживает их, отодвигая их в будущее. Вместо решения проблемы я придумал очередной способ отсрочки ее остроты. Проклятие. Полуавтоматически сработал второй способ самообмана и бегства от рефлексии. Выхожу из себя. Полегчало. Чуть совсем, но полегчало но я большой мастер бегства от самого себя. Уже. Знаю, как надо самого себя наикать. Чтобы не думать о красной обезьяне, надо думать о белых кроликах. Кстати, о баранах. В ближайшем овраге от будущего на тот момент боя, уже состоявшегося, пастухи укрыли стада баранов, настоящих и двуногих, которых тоже пасли пастухи. Находясь вне себя, чувствую их. Боятся. Рабы. Ну да, они тут работали, под конвоем или охраной надсмотрщиков с оружием. О боевитости этих пастухов довольно красноречиво говорит то, что они вместе со стадом прячутся во враге и от меня, и от этих серо-черных. Что-то они копали тут. Вот и начатый котлован, вон отваленная почва пустоши. Моя ментальная проекция вне себя взлетает. Боги, как они успели тут все перерыть? Это не новый порядок это суслики, решили лопатами кардинально сменить ландшафт долины, и если ближайшие трудовые исправительные бригады спрятались, то вот дальше продолжали свой нелегкий труд землекопов, и все под охраной. По начатым работам смог догадаться о предназначении только одного котлована, продольного рва, что выкапывался вдоль реки и вдоль имеющейся дороги, ведущей к нижнему городу. И то догадался только потому, что уже видел такой способ реконструирования дорог, когда новая дорога строится вдоль имеющейся, а после переноса на нее транспортных потоков перестраивается и старая дорога. Так вот получается удвоение имеющейся дороги. Но блин, откуда они нагнали столько зеков? Мои собственные ассоциации нового порядка и пламенных революционеров из моей чужой памяти настолько совпали, что даже самому жутко. Масштаб задуманного впечатлил. Любой ценой вызывает оторопь. Но что взять с темных? О пламенных мечтателя из моей чужой памяти уже рассудило время. Их чтили и проклинали разом. Ну, такова селявиха. А в городе, кстати, идет бой. Самый тупой и кровавый из всех возможных боев. Городской уличный бой. До сих пор бой хотя отряды нового порядка уже локализовали очаги возгораний. Блин, самое хреновое, что в осаде и гильдия наемников. Проклятие. Так вот почему они на нас накинулись, как взбесившиеся собаки. Мы же по определению наемники. Читай подкрепление осажденным. Вот это замес у них тут. Это не считай осажденного княжьего детинца, замка на холме. Мне глубоко фиолетово, кто обороняется в замке. Ведь старый сказал, что от княжьего рода никого не осталось. Мне равно и не интересно, и кто их осаждает. Меня беспокоит только сожаление, что мы оказались между жерновов этой внутренней свары псов нового порядка. Досадно. Мои, пока я летал в небесах, собрались. Серые, которые сильно раненые, уложены рядочками на обочине, ходячие выстроены, а мои опять перегруженными мулами сбились в колонну. «Проявляюсь». «Пошли, мужики!» — махнул рукой я. «Попали мы, как кур во щип. Там, оказывается, друзья этих вот разговорчивых серо-черных штурмуют гильдию наемников. Вот и приняли нас за врагов. Бывает». «И что делать?» — восклицает Пизань. «Пытаться доказать, что мы не верблюды», — пожимаю я плечами. «Потому всех этих серо-черных освободить и пустить впереди себя. Мы не враги нового порядка». Мы не правые, не левые, ни черные, не белые, ни за порядок, тем более не против него. Мы смертники, мы сами по себе. «Раньше ты говорил, что мы валенки», — усмехается дудочник. «И валенки тоже», — киваю я, даже не улыбнувшись. «Мы много кто. Единственное, нам не надо быть баранами-тупорылыми, а главное — не стать козлами отпущения чужих грехов». Никто больше не встал у нас на пути. Городские ворота настиж. «Заходи, не хочу. Грабь награбленное, жги несожженное». Хотя люди в привратной башне имеются, и немало. Чую их, только носа не кажут. Прожги и несожженное, я к тому, что чадили пожарища на улицах в грязи и нечистотах трупы. В различной степени целостности. Многие уже пованивающие. Эта безумная забава у них тут идет с того самого дня, как я увел своих баранов в горы. Но я не ожидал, что действие это так им понравится, настолько их увлечет и настолько затянется. Слишком долог этот осенний кровавый фестиваль. Слишком. На боковой улице собака рвет лицо убитого подростка. Я лишь поморщился, никогда не любил этих сцен последствий завоеванного города. Собака взвизгнула от боли, убежала. «Вскидываюсь, ведь это не я». «Кто? Ко мне!» — кричу я. С повинной головой, нелепой, придерживая рукой разом сползающие штаны и неподогнанные части доспеха, но тут же, запнувшись и вскинув голову, чтобы увидеть меня через сползающий на глаза шлем, с веревкой в руке вышел один из моих бойцов. «Проща!» — удивился я. Боец пожал плечами, шлем опять ему закрыл глаза. Вскинул руку, чтобы поправить шлем, штаны упали, оголив тощие зад и тощие ноги, Нагрудник в веревочных петлях сполз, скособочив мужика. Проща просто веревочная петля, тут же мужиком исплетенная из веревки, которой он и был подпоясан. Пуля — подобранный камень. «Молодец!» — возвестил я. «Как все это вот...» Я обвел руками безобразие вокруг меня. «Успокоиться! Напомни мне о себе, понял?» «Понял, хозяин!» — поспешно кивнул боец, От чего шлем его свалился с его головы и зазвенел по грязной мостовой. «Оправься!» — рыкнул я. «Смотреть противно! Ты смертник! Неси это звание гордо!» И поехал дальше, разглядывая жуткие картины города, охваченного долгой бойней смуты. Чуть ли не на каждом столбе, чуть ли не на каждой перекладине по висельнику. Везде неубранные павшие, уже ограбленное. Двери и окна домов и подворьей или заколочены по осадному, или выбиты с мясом. Воняет падалью, нечистотами и пожарищами. Находим свое подворье. А там уже новые хозяева, чинят и вычищают следы штурма и боя. Поджал губы. Кровь на земле красноречиво рассказала мне о судьбе моих людей. Кочерыж с братвой было принялись возмещать свою ярость на новых хозяевах, но замялись. А потом я их вовсе отозвал. Мужик с колтуном больных волос на голове, с правой рукой, трясся всем телом, тщетно силясь произнести хоть слово. Так его напугала братва. Зубы его стучали гораздо громче, а штаны стремительно темнели от сырости страха. Он все пытался своими изуродованными руками развернуть документ, но упрямый свиток упорно сворачивался. Но дело не в этом инвалиде а в толпе испуганных голодранцев за его спиной. Полный двор подростков. «Школа! Словесности!» — изумленно воскликнул Чижик, со злостью вырвав свиток из рук инвалида и прочитав написанное, заверенное подписью и печатью. Инвалид, икнув, кивнул, расплакавшись, изуродованными руками прикрывая свой позор обмоченных штанов. «Вот тебе и учитель словесности!» Слово вымолвить не смог. Но страх — плохой подсобник. «Гнать?» — с сомнением спрашивает Кочерыж. Поджимаю губы, разворачиваю Харлея. Мне сносит чердак. Трупы, падаль, висельники. Но тут же собрали голодранцев для организации школы. Просветительская работа. Что для происходит? В городе типичный хаос средневекового разоренного города, в типичной безжалостной и безумной смуте, Но за городом грандиозной стройки. Причем не последовательное возведение объектов, а единовременное. Это уровень масштаба или уровень глупости? И что это вообще такое? И почему вы новый порядок, раз уж сумели организовать такие толпы землекопов и их конвоиров-надсмотрщиков с соответствующими и сопутствующими организационными процессами обустройства всех этих людей, обеспечение им ночевки, крова, питания, но не смогли задавить смуту в самом городе. Что за нах? Не бывает так? Или все бардак, либо все в упоряде? Не бывает настолько броских различий. Нелогично это. Еду в центр города. Как раз к гудящему детинцу на холме и кварталу гильдии наемников. Мои за мной. Серо-черные, кто мог, отваливались. Не удерживали. Они нам не пленники. А мы им не победители. Все это одно огромное недоразумение. Нас ждут, но хотя бы не встают на пути. Расступаются, все молча, вроде и не серо-черные, а молчуны, как будто и им языки подрезали. К стене дома наемников не пройти, не наступив на убитого. В самой стене в воротах пробоины, но в них щиты наемников, жало стрел и дуги самострелов, клинки топоров и блеск брони». «Осаждающие расступаются перед нами, растаскивают баррикаду. Все же мы заставили себя уважать. Стоял и ждал, пока с моей дороги не уберут обломки и мусор. Потом, так же молча и неподвижно, ждал, пока уберут тела. Заинтригованные осажденные тоже не стреляли, а с удивлением смотрели на осаждающих, опасливо за щитами, утаскивающих тела павших». Видимо, сама эта ситуация была настолько из ряда вон, что тишина растекалась от молчащего меня и молчаливых осаждающих по окрестностям. Среди штурмующих, кстати, совсем не видать серо-черных. И вот когда дорогу мне освободили, я подъехал к пробитым и побитым воротам, ограждающим квартал гильдии наемников от остального города, и, усилив свой голос возможностями моей брони, крикнул «Я мрачный весельчак!» Глава усмешки смерти по найму гильдии наемников и Совета Северного округа ходил в ущелье Скорби. Задание выполнено. Кому я могу доложить результаты похода? У кого я могу получить вознаграждение? Рад, что ты жив, мрачный, — слышу я голос главы гильдии. И очень удивлен, что ты вернулся, да еще и с выполненным заданием. Но, как видишь, у нас тут... «А у вас тут происходит одна огромная глупость!» — прервал я главу гильдии. «Но в глупостях я не участвую. Ты мне выплатишь мое за освобождение башни Скорби. Правда, мы ее потом опять оставили, но мы узнали, что происходит в ущелье Скорби». «Да я бы с удовольствием!» — кричит в ответ глава. «Но я в данном случае лишь посредник, заказчик-совет!» «Где мне их искать?» — кричу я в свою очередь. «Да вон! На той стороне главной площади зал города! Теперь зал совета!» — кричит глава, явно повеселевшим голосом. «Вот и хорошо!» — киваю я. «Жди тут! Никуда не уходи!» В ответ волна пересмешек, причем смеются бойцы по обе стороны стены дома наемников. «Я еще привезу полагающуюся тебе десятину!» — крикнул я так, чтобы перекричать весь этот поднявшийся шум. И развернул коня. Мои выстраиваются за мной. Поршнем идем по переулку к площади. Площадь, что декорация к фильму ужасов. Ступени зала города, что теперь, при новом порядке, именуются залом совета, завалена обломками баррикад и телами. Храм Треединого выгорел. Вся площадь завалена мусором, обломками, телами... Издвоенный ряд виселиц ведет к центру площади, где возвышается заваленный обезглавленными и обгоревшими телами постамент, к которому кольями был прибит и сам палач города. М да, Порезвились горожане. У ступени зала спешиваюсь. Утырок, тихо говорю я, не сводя глаз с величественных, но побитых и вымазанных дерьмом и грязью колонн зала. «Я!» — откликается Чижик. «Встаете тут!» — говорю я. — И это... Грязно тут, ну, ты знаешь. — Исправим, не изволь беспокоиться, — гудит народ за моей спиной. За колоннами выстраивается стена серых щитов с черными символами на них. Но копья их смотрят в небо. — Старый со мной, — велел я. — Иду, великий, — отзывается старик. — Очки отберу, — сквозь зубы рычу я, обзывается он. Старик ойкнул и запыхтел обиженным ежиком, брезгливо переступая через убитых, пристраивается позади меня. А сам я ледоколом пру прямо на щиты этих серых. Но строй лопается, щиты расступаются, открывая мне доступ в выбитые двери зала. Когда-то величественный зал сейчас был освещен только естественным светом. И хотя тут успели прибраться, тела, обломки и мусор вынесли, но следы крови еще не оттерли с полов. Полы вымыли и даже вымыли, но кровь не водится, так просто не выводится. Стоек под свечи тоже не было, как и позолоченных тронов для советников. Поэтому они ждали меня, стоя полукругом, скрывая лица в глубоких, серых в полумраке накидках. Пока шел к ним по гулкому залу, осмотрелся. Величественные фрески и изразцы были бы мне не видны, не обладая глазами нежити. А на балконах прятались стрелки, которых я тоже не должен был увидеть, почувствовать. Четырнадцать штук. И три мага. Уважают. «Я...» — начал я. «Весь город слышал, кто ты!» — перебил меня центральный мужик с сильным дыханием тьмы и воды в ауре. Качаю головой от его невоспитанности. «Тем более...» — усмехаюсь я. «По заданию совета мой отряд ходил к ущелью скорби». «Мы узнали обстановку в ущелье, составлены карты. Вот ваш картограф. Где мое вознаграждение?» «Мы, совет Северного округа, не нанимали никого на выполнение подобного задания», возвестил этот центровой. Откидываю голову и издевательски смеюсь. Потом махнул на них рукой и почти отвернулся. «Как смеешь ты поворачиваться спиной и уходить, прежде чем мы тебя отпустили?» — возмутился чувак справа от центрового. Не меняя положение тела, оттопыриваю средний палец на руке и еще раз отмахиваюсь от них. «Что вы, усмешка смерти, планируете делать дальше?» Гундося с каким-то присвистом кричит крайне левый от меня советник. «Отдохнем, приведем себя в порядок и пойдем искать тех, кто честнее в своих делах». Пожимаю я плечами, продолжая устало и неспешно уходить. А не хотите наняться к нам на службу? Опять гудит крайне левый с длинным «с, -с, с Предавший раз, придаст еще, отмахиваюсь я. Честь или есть, или не было никогда. А у вас она есть? Поворачиваясь не к центровому, а к этому шепелявому говоруну носом, излишне манерно киваю, щелкнув пятками друг от друга. Честь имею и ухожу. Мне не препятствуют и даже не стреляют в спину, и даже расступаются с пути. Мои ждут. «Что?» — выдыхает десяток грудных клеток. «Кидалово!» — пожимаю я плечами. «Новый порядок такой непорядочный!» «И что будем делать?» Народ явно обескуражен. «Отсыпаться!» — вновь пожимаю плечами я. «Да?» — даже дудочник удивился, осматривая жуткую площадь, будто впервые увидев и тут же хитро прищуривается. «И где?» «Ну, надеюсь, дом наемника не откажется нас приютить за долю малую». Чижик даже рот разинул, правда, тут же усмехается, переглядываясь с кочерышем и дудочником. «Но идут за мной, также колонной в обратную сторону». Меж тем у ворот дома наемников продолжается временное перемирие с растаскиванием павших. «Как сходил!» Откровенно издеваясь, кричит глава гильдии. «Порожняк!» — отмахнулся я. «Могу отсыпать десятину моего облома!» Откровенный издевательский смех потряс и так и страдавшиеся стены. «Дом наемников может предоставить мне кров на...» — кричу я. «Да хоть навеки!» — ржет в ответ глава. «Навеки это долго!» — качаю я головой. «Мне столько не надо!» «Только вот беда мрачная! У нас тут как бы война!» — опять ржет глава. «Это не война, уважаемый!» — вздохнув, крикнул я в ответ. «Это глупость! Незрелая детская шалость с недетскими последствиями! Эх, выпороть бы вас всех! Отойди от ворот! Всем! Бегом!» Ворота дома наемников исчезают в клубе пыли. Вместе со всем мусором и хламом, что составляли баррикаду за воротами, и подпирали их. Сделаю вид, что не заметил и магии подпирающей воротины. Способом, что мне подсказал старый картограф, прогоняю пыль сквозняком. И выезжаю на землю гильдии. Примешь? спрашиваю отряхающегося главу, у которого от порванного и развеянного заклинания укрепления ворот, волосы дыбом стояли. Добро пожаловать! махнул он рукой вглубь квартала. Но вместо следования указующего жеста я разворачиваю Харлея и жду, когда усмешка смерти войдет на землю гильдии. Потом выезжаю обратно. «Люди!» — кричу я тем, кто стоит напротив меня, тем, кто осаждал гильдию наемников. «Прошу вас минуту внимания. Мы ходили в ущелье Скорби, имели очень плотный разговор с обитателями башни Скорби и довольно поспешно бежали от полчищ нежити ущелья Скорби. И мы как бы немного притомились». И были бы вам крайне обязаны, если бы вы нам дали возможность выспаться хотя бы до утра. Премного и заранее благодарен. Да, я такой усталый и потому такой злой, что имею сейчас страстное желание весь ваш город разом обратить в руины. Но я пока сдерживаюсь. Благодарю за внимание, надеюсь на понимание, но... И над нами открывается матовый купол просто невероятных размеров. Когда я сильно злой... У меня получаются удивительные вещи. Когда я чертовски зол, штуки получаются просто демонически невероятные.